Глава сороковая. Наташа легла на кровать у стены, в то время как Саджан задумчиво стоял у окна, вглядываясь в ночную темноту улицы. Почему ты не рассказал о том, что Аню похитили? Решилась Наташа задать вопрос, который не давал ей покоя. Все равно придется рассказать. Саджан повернулся к девушке и посмотрел на нее отсутствующим взглядом. Он и сам не знал, как поведать обо всем родным. Не думаешь ли ты, что я должен был по телефону сказать о том, что за время своего пребывания в России успел жениться, да еще и позволить похитителям забрать мою жену? Я и сам до сих пор не понял, как я мог допустить последнее происшествие. Нельзя было поддаваться на угрозы преступников. — Тогда они убили бы Юру! — ахнула Наташа, всплеснув руками, из-за чего ударилась правой рукой о стену и поморщилась. — Ты не мог поступить иначе? — Прищурившись, Саджан посмотрел на подругу, пытаясь понять, говорит ли она искренне или просто хочет заверить его в том, что у него не было другого выхода, кроме как позволить негодяям увести Анну. Что бы ни думала девушка, у него было свое мнение на этот счет, отличное от только что озвученного. Он пересек гостиничный номер и выключил общий свет, отчего комната погрузилась в неясный сумрак, разбавленный светом ночной прикроватной лампы. «К сожалению, мы не вправе изменить прошлого», — философски заметил парень, присаживаясь на край кровати. «Как бы там ни было, я расскажу о пришедшем по приезду. По телефону обсуждать эту тему просто невозможно». Наташа согласно кивнула, давая понять, что полностью одобряет решение друга. «Только я не знаю, когда именно ты планируешь поговорить с ними, ведь, как я поняла, твой брат собирается жениться», И дома наверняка будет жуткая суета по поводу приготовлений к свадьбе. Если честно, то я очень удивлен, что мой брат наконец-то отважился жениться. Саджан решил перевести разговор на другую тему, так как мысли о предстоящем выяснении отношений с родственниками изрядно портили ему настроение. Он несколько лет встречался с одной девушкой, Пуджей, и думал на ней жениться. Но так получилось, что за месяц до свадьбы она погибла при крушении поезда. Признаться, я думал, что мой брат не переживет этой трагедии. Он настолько сильно любил ее, что мы боялись за него. И вот теперь, когда он вновь обрел счастье, нашел смысл жизни, я не имею права не явиться на его свадьбу, лишив его возможности жениться. Наташа скосила на парня глаза, не понимая, почему он так рассуждает. — Ты что, правда думаешь, что если тебя не будет на его свадьбе, то он не женится? — удивилась она. Насколько мне не изменяет память, сам-то ты не был столь щепетилен насчет присутствия своих родственников на вашей саней свадьбе. Взгляд Саджана, брошенный на девушку, был чернее тучи, чего она неуютно поежилась, забираясь под одеяло. Она не хотела обидеть друга и теперь сама не понимала, почему упрекнула его. Нельзя было так поступать, прикрыв в глаза, сказал он. Брак не может быть счастливым без благословения родителей. С этими словами он откинулся на подушку, привалившись рядом с Наташей. Чтобы не смущать подругу и не нарушать ее уединение, он не стал укрываться одеялом. Закинув руки за голову, он уставился в потолок. Завтра предстоял нелегкий день, и обоим надо было выспаться. «Давай спать», — предложил он, выключая ночник. «Спокойной ночи», — услышал он в темноте тихий голосок подруги. После разговора с родными — Саджан чувствовал сильное волнение. Отец, как всегда, оказался не слишком ласков, чем не особо удивил сына. А вот брат порадовал своим решением жениться. Только лишь сильная любовь могла заставить его забыть о Пудже. Наверняка его избранница — исключительная девушка, раз смогла сделать его брата счастливым человеком. Саджан понимал, что должен быть на свадьбе, несмотря на то, что ему надо было в первую очередь обратиться в полицию по поводу супруги. А еще надо было переговорить с братом насчет всех происшествий, так как у того очень много влиятельных друзей, которые могли помочь в поисках Анны. Саджан резко выдохнул, подумав о том, что Аня находится в руках негодяев. Эта мысль настолько была болезненной, что казалось, будто она наносит глубокие раны на сердце парня. Не сумев сдержаться, он застонал. Слезы наполнили его глаза и теплыми струйками скользнули по лицу. Сложно сказать, сколько времени он предавался унынию, подпитывая его невероятно жестокими сценами Аниного пленения. Ее могли бить, мучить, продать, в рабство или даже убить. Это было просто ужасно. Парень очень хотел надеяться на то, что Аня жива и что с ней обращаются хорошо, хотя это было маловероятно. И вообще, мотив похищения был крайне непонятен. Что могли означать слова бандита? Тебя ждет новая жизнь, не хуже предыдущей. Значит, Аня, скорее всего, жива. Тут Саджан вспомнил другую фразу похитителя. Похищение заказано одним человеком, а товар будет доставлен другому. Так что, если ты хоть словом обмолвишься, что тебя похитили, то твоему брату не жить. Все должно выглядеть так, будто ты сама изъявила желание поехать к этому человеку. Саджан сам не заметил, как заснул его сон был тревожен, выхватывая из сумрака сознания неясные образы. Сновидения изобиловали сценами расправы над бандитами. Саджан нашел негодяев в многомиллионном Мумбаи, и одного за другим он передал их в руки полиции. А затем он вызволил Аню из темной комнаты, в которой она была заперта. Какое наслаждение было видеть ее! Она была для него самым любимым человечком, лучистым солнышком, Единственной девушкой на земле, ради которой стоило жить. Саджан улыбнулся. Более красивой девушки не было во всем свете. Парень крепко обнял ее, осыпая лицо возлюбленной поцелуями.